Глава с е д ь Юджи встречается со столь долгожданным рабом. Похоже, с западной стороны работа окончена, верно? Думаю, так просто пробраться они не смогут. Братик Юджи, а разве запор не должен быть п о д н е е Уже наступила осень. Юджи делает запор вокруг обработанной им земли. Алиса помогает ему с помощью магии и радостно смотрит на то, как он работает. Катару в этот момент п а т р у л и р у е т окрестности. Он начал создавать забор, как меру против животных, которые могут повредить посадкам, таких как олени и кабаны, да и от монстров тоже. Так что забор должен быть достаточно крепкий. Сложности возникли сразу, поскольку профлисты здесь отсутствуют. Нет, гараж, пристроенный к дому, как раз имеет стены из профлиста, но он не хотел использовать его на забор. Колючей проволоки или сетки р а б и ц а у него также нет. Так что сделать подобный забор у него не получится. Забор, по которому можно пустить электрический ток, тоже отпадает. Оголенные провода для него ему взять негде. Все, что ему остается, это сделать все, как делали древние. Вбивать столбы в землю, затем связывать их между собой веревками. Столбы сверху были заточены, хотя это было больше ради его спокойствия, чем давало какую-то защиту. Начать следовало с того, что у него не было досок, а гвоздей всего ничего. Как результат, его стена могла остановить животных и ненадолго задержать монстров. «Господин Земля, опусти, пожалуйста, чуть-чуть!» За забором Алиса, используя свою магию, которую ранее использовала для выкорчевывания пней, делает небольшой ров рядом со стеной. Очень небольшой. Но даже так ее желание помочь вызывает умиление. Осень практически подошла к концу – Красивые красные листья начали падать с деревьев, скоро уже может пойти первый снег. Картошка, выросшая на поле, была собрана, так что скоро должен был уже прийти Кевин. Кстати, в прошлом году они сажали картошку, в этом году они также сажали ее, но в этот раз урожай был хуже. Похоже, земля истощается, если пользоваться ей, не давая отдыха. Юджи чувствует, насколько ему необходим человек, который мог бы рассказать ему о том, как ведется фермерство в этом мире. м м Кевин вроде скоро должен прийти». В лесу, покрытому упавшими листьями, Юджи промотал свои мысли вслух. Юджи и Алиса, вернувшись домой, слегка перекусили. Сегодня на обед у них жареная картошка, сделанная из той самой выращенной картошки. Похоже, сегодня у них нет никакой особой экзотики на обед. Алиса ест картошку за обе щеки. Несколько дней назад ей стукнуло восемь лет. так что она все еще ест как ребенок. Юджи посмотрел в окно. Снежные жуки летали по лесу за окном. Если снежные жуки начинают летать в лесу, значит скоро выпадет снег. А значит зима уже практически началась. Значит зима уже наступила. Незаметным для себя Юджи сказал это вслух. Хотя все, что сейчас происходит на улице, выглядит как вышедшее из сказки, но он видит это уже в третий раз, так что привык. Господин Юджи, простите за опоздание. Кто-то позвал Юджи снаружи. Добавил к этому катару, как бы говоря. Я их встретил на полпути в лесу, так что решил их приводить сюда. Юджи быстро убрал свои палочки для еды. Он встал, выбежал из кухни и надел свои сандалии. Резко открыв входную дверь, он вылетел наружу. Торговец Кевин наконец-то пришел. Сзади него стояли его обычные спутники, аунтеристы в и еще несколько людей. Юджи пробежал расстояние до забора с рекордной скоростью. Наконец он оказался перед ними. Его глаза тотчас же отыскали зверолюда, которого Кевин привел с собой. Возможно, как и положено для их расы, на его голове были свисающие вниз уши. Мягкие, но при этом с некоторым беспокойством взгляд на Юджи. д л и н н ы е туника и штаны. Возможно, из-за того, что погода на улице была холодная, на голову было накинуто что-то вроде п о а т к а Между ног проглядывался длинный пушистый хвост, касающийся земли. Поверхность рук, которые выглядывают из рукавов, покрытых шерстью. Грудь и шея, которые видны из-под одежды, тоже покрыты шерстью. Лицо тоже в шерсти. Скорее, лицо больше похоже на морду собаки. На золотого ретривера. одящего на задних ногах, о д е т о г о в одежду золотого ретривера». Юджи заметил, что слева от стоящего золотого ретривера есть еще один маленький золотой ретривер, который, естественно, также стоит на двух ногах, также одет в одежду и также весь покрыт шерстью. Возможно, это ребенок и родитель, поскольку их лица похожи. Маленький золотой ретривер нахмурился, как будто пытаясь скрыть свои эмоции. Взгляд Юджи переместился еще левее от маленького золотого ретривера, Там стоял на двух ногах черный кот, высотой около 160 сантиметров, на его голове были ушки. Типичный пример зверолюда, точнее к о ш к а л ю д а Лицо, естественно, как у кота. Хвост кота перемещался из стороны в сторону, то еле-еле, то очень быстро. Скорее всего, оно женского пола. Нет, точно женского, поскольку ее грудь немного выпирала через одежду. Таким образом, перед Юджи стояли, если считать слева направо, Золотой ретривер 180 сантиметров, в центре маленький золотой ретривер, а справа стоял с интересом и беспокойством, осматривающаяся по сторонам черная кошка. Эти три животных, нет, э, три человека, стояли перед ним на задних ногах и были одеты в одежду. Юджи застыл на месте, его лицо погрустнело. Так они и смотрели друг на друга, пока летели минуты. ы а х ф а сказала Катару и бросилась к Юджи, как бы говоря. «Что-то случилось? Собелись давай!» Юджи наконец пришел в себя. «Привет, приятно познакомиться. Я Юджи... Зверолюди? Да, это точно зверолюди, ага. Кстати, господин Кевин, а почему их трое?» В данный момент Юджи решил опустить вопрос о том, что он ожидал несколько других зверолюдей, чем то, что он видит перед собой. Хотя все это и выбило его из колеи, но он, как это н е удивительно... з а д а очень верный вопрос. «Доброе утро, господин Юджи. Прошу прощения за опоздание. Все верно. Прошу позволить мне кое-что прояснить. Они все – это одна семья», – начал Кевин свое объяснение. Большой пес и кот – это муж и жена, маленький песик – это их ребенок. Бывают такие случаи, когда зверолюди из разных рас способны приносить потомство, при этом дети наследуют расу одного из родителей. Конечно же, бывают и такие комбинации – у которых дети не рождаются. Деревня, где они проживали, подверглась нападению монстров. Монстров-то они сумели отогнать, но их поле было разрушено. Конечно же, совет деревни им кое-что компенсировал, но данная деревня и ранее была небогатой. Их семья также не отличалась богатством. Таким образом, денег на налоги им не хватило, так и возникла ситуация, что им пришлось пойти в рабство. Проблема в том, что люди-собаки, особенно отцы, очень дорожат своими отношениями с семьей, так что не могут надолго разлучаться с ними. Возникла проблема. Продав одного ребенка, они бы этого не пережили. Продавать себя по отдельности было также невыходом. Даже если они продали бы свой дом и поле, денег на погашение налогов не хватило бы. Тут Кевин и услышал их проблеме. к э в и н предложил им вариант, при котором отец продает себя в рабство, на врученные деньги платит налог, При этом его жена и ребенок, оставаясь свободными, переезжают вместе с ним на новую землю, как семья. Может быть, они и будут работать не на своей земле, но учитывая, что при этом с семьей им расставаться не надо, они согласились на этом. «Поэтому я привел данную семью с собой. Поскольку господин Юджи наверняка был не готов к такому, то я привел с собой дополнительной еды для двух людей. За эту еду денег я не возьму, так что не стоит об этом беспокоиться». «Естественно, поскольку рабом является только отец, то и деньги я возьму только за него. Что же до остального?» В этот момент, когда Кевин хотел продолжить говорить, п о с л ы ш а л с я стук ботиночек. Это была Алиса. Похоже, она вышла наружу после того, как доела свой обед на кухне. Какая культурная девушка. Хотя, возможно, ей просто хотелось есть. «Ой, это же зверолюди, и у них ребёночек!» «Алиса, зовут Алиса. Мне недавно исполнилось восемь лет. Приятно познакомиться». Алиса бежит, но при этом продолжает болтать. Ее открытая правая рука прикоснулась к ее левому плечу. Это знак приветствия в этом мире. «Меня зовут Марсел. Приятно познакомиться. С этого момента я буду работать здесь как раб хозяина Юджи. На земле работаю уже очень давно, еще немного разбираюсь в работе флотника». Пес-отец Марсел сделал приветственное движение, похожее на то, что сделала Алиса. Кроме того, н а з в а л Юджи хозяином. Хотя, учитывая, что он был его рабом, наверное, это верное обращение. «Ниня, партнер Марселя, я умею ходиться, могу работать по дому. Хорошо готовлю, приятно познакомиться». Ниня поклонилась. Ее тон кажется немного грубоватым, но при этом она просто светится любопытством. Похоже, грубый тон разговора у неё не от того, что она чем-то недовольна. Возможно, просто ей достался такой голос рождения. Поскольку она рабом Юджини является, Кевин не стал её отдёргивать. Мама, ты случайно сказала, что твоё имя Ниня? Имя мамы на самом деле Нина. Я Марк, мне 12 лет. Да, и хотя я не раб, но я тоже буду работать изо всех сил. в в, в ы можете потрогать мои ушки и хвост. э т о так, что, пожалуйста, не трогайте вы уши и хвост отца». Похоже, что у мамы кота имя не Ниня, а Нина. Значит, у котолюдей действительно имеется проблема со звуком «ня». Марк вышел вперед, по его лицу видно, что он принял решение. Его слегка трясет, хвост подметает пол между его ног, а глаза у него в а ж н ы е Видимо, для зверу-людей, возможность того, что кто-то будет трогать их любимые уши и хвост, это серьезная проблема». Интересно, что ему успел по пути наговорить торговец Кевин? н о приятно познакомиться. Нет никаких проблем, я не буду касаться хвоста и ушей против вашей воли. Меня зовут Юджи, надеюсь, мы сможем сработаться». Юджи также повторил приветственное движение, которому его научила Лиса. Таким образом, знакомство закончилось. Юный Марк, услышав слова Юджи, с облечением г выдохнул. л Сказала Катару, как бы говоря, не забудь представить меня. А затем она сказала, Ах -ах! как бы приветствуя семью звер-людей. Услышав голос Катару, все трое звер-людей упали на спину и подняли лапы вверх, показывая свой живот. Естественно, поскольку на них на всех была одежда, то его видно не было. Показывая свое пузо другому, звер-люди как бы признают, что перед ними кто-то выше их рангом. Хозяин раба. которого с самого начала причислили к извращенцам, возможно из-за неверного понимания ситуации, Юджи, маленькая девочка, которую поприветствовали как равную, Алиса, и собака, которую поприветствовали как кого-то, кто выше их рангом, Катару. Полный бред. Хотя, если внимательно присмотреться к этому всему, то возможно все здесь именно так, как и должно было быть.